Эпилог: Как-то незаметно для себя, Аглая полюбила раннее утро, когда над прудом вьется туман, роса сияет ярче бриллиантов, а новорожденный мир мурлычет что-то радостное. После прогулок по парку она непременно останавливалась у статуи. Теперь, спустя год, Аглая научилась смотреть на спящую даму без страха и душевной боли. Теперь это была самая обыкновенная статуя. Прекрасная, трогательная, но не живая. И даже счастливая улыбка на бронзовом лице была самой обыкновенной. А тогда они все это видели. Видели, как дама открыла глаза, как потянулась к своим девочкам, как обняла их за хрупкие плечи. И слезы счастья на бронзовых щеках тоже видели. А потом появился мотылёк, светящийся, точно сотканный из солнечных лучей, и воздух вокруг пришел в движение. Задрожал, завихрился жаркими воронками, растушевывая реальность, делая ее размытой и полупрозрачной точно акварель. Последнее, что запомнила Аглая, прежде чем провалиться в мягкое беспамятство, было прощальное прикосновение крыльев к щеке. Ночью, когда скорая увезла тело Степаныча, они все вчетвером собрались в комнате отдыха, чтобы прочесть дневник графа Полонского. а Степаныча не говорили — просто не знали, что можно сказать о человеке, который сам себя называл зверем. Да и что говорить, если судить его теперь будет куда более справедливый и строгий судья. А дневник — это другое. Это маленькая дверца в прошлое, которую им позволили приоткрыть. На каждой хрупкой странице — любовь, боль, преступление, покаяние. И немой крик неприкаянной души, услышать который удалось лишь спустя столетия. Они не знали, что можно сделать для женщины, которой уже много лет нет в живых. Поэтому решили сломать поворотные механизмы и уничтожить ключи, чтобы никто и никогда больше не смог разлучить мать и детей. Сандро заклинил механизмы в тот же день на рассвете, а старый пруд с тихим бульканьем поглотил ключи. Наверное, это был наивный и лишенный рационализма поступок. Но когда утренние лучи позолотили лицо спящей дамы, Стало видно, что она улыбается. Ранняя пташка. На плечо легла теплая ладонь Михаила, а шею пощекотало его дыхание. «Опять не спится!» «Не хочется упускать эту красоту!» Аглая поцеловала мужа в гладко выбритую щеку. Но «Ну, не тебе одно не хочется!» Михаил сгреб ее в охапку, так что стало трудно дышать, А старый дневник, который Аглая иногда по какой-то необъяснимой блаже брала с собой на вот такие утренние прогулки, упал к их ногам. Звонил Петька, сказал, что Люся с Сандро сегодня возвращаются из свадебного путешествия. Просили встретить, а у него, как обычно, сломался уазик. «Ну как, смотаемся в город, встретим молодоженов». «Святое дело!» Аглая улыбнулась, вывернулась из медвежьих объятий мужа, наклонилась за дневником. От падения обложка наполовину отстала, и на каменные плиты выпал свернутый в плотную трубочку листок. «Что это?» Михаил с любопытством заглянул через ее плечо. «Это...» Аглая развернула листок. «Выглядит как план. А вот этот крестик... А вот этот крестик... Похоже, и есть наш клад». Закончил за нее Михаил.